и на нем я должна буду выбрать одного из трех претендентов на свою руку, которых она отобрала лично. Как только адвокаты уладят все формальности, будет помолвка, а когда мне исполнится шестнадцать, я выйду замуж. Все три моих жениха уже при дворе и готовятся к завтрашнему вечеру. Как же я не хочу выходить замуж! Я чувствую себя еще такой юной. Но я наследница, а поэтому должна, хотя, будь я незнатного происхождения, я бы подождала с этим лет до двадцати пяти». Вошла Мэри Шелтон и жалуется на леди Сару, которая не хочет идти гулять с собаками, хотя сегодня ее очередь. «Это отличная возможность. Надо бежать. Тот же день позже». Пишу в постели, потому что леди Сара и Мэри Шелтон еще не вернулись, и я не могу заснуть. Мое любимое место в уайт -холле, за мусорными кучами в конце большого фруктового сада. Но пробираться туда надо очень осторожно. Если об этом проведуют другие фрейлины или камеристки, то обязательно нажалуются на меня старшие фрейлини, миссис Чемперноун а уж она обязательно сообщит об этом королеве, и тогда Ее Величество будет информировано об этом официально, а не просто так, как знают сейчас. Поэтому, если мне надо к мусорным кучам, я вызываюсь погулять с королевскими собачками. Все знают, что из всех фрейлин королевы только я их люблю. Королевские собачки — маленькие, мохнатые, вонючие и злые. И еще, пожалуй, кусачьи, если с вами не знакомы, но мы с ними отлично ладим. Они меня обожают. Вот поэтому я прекратила писать. Пришлось бежать вниз, искать леди Сару Бартелми. Она у нас самая хорошенькая и отлично это знает. Леди Сара стояла у двери во внутренний сад. Личный сад королевы с кислым, как двухнедельное молоко, лицом. «Что-то случилось?» — спросила я, уже все зная от Мэри Шелтон. Сара тряхнула своими блестящими рыжими кудряшками и возмущенно заявила. «Королева велела мне выгулить собак». «Это же здорово!» — ответила я, зная, что она со мной совершенно не согласится. Подобная сцена повторялась уже не раз. Ну там же ветер с дождем и жуткий холод». «Мама как раз прислала мне розовую воду и миндальное масло от прыща, а у меня даже нет времени их попробовать», — надулась Сара. У леди Сары прыщик на носу, но совсем небольшой. Вечно она носится со своими прыщами. «Пожалуйста, не беспокойся, я погуляю с собаками, а ты как следует приготовься к балу», — сказала я примиряюще. Леди Сара на мгновение просияла, но тут же скривила мину. «Кажется, тебе даже нравится возиться с этими вонючими чудовищами». «Нравится», — согласилась я. «Только подожди, я пойду переоденусь». Я побежала наверх в наши с Мэри и Леди Сарой покои, переодеться в наряд для верховой езды. Зеленый шерстяной лиф и юбку, которая мне немного коротка. Не могла же я гулять с собаками в белом дамастовом лифе и юбке со вставкой, расшитой розами. Эта вставка моя любимая, потому что ее вышивала мама.